Пословицы и поговорки. Дружба. Без беды друга не узнаешь. Друг познается в несчастье. Был я у друга, пил я воду слаще меду Враг хочет голову снять, а Бог и волоса не даёт. Для друга нет круга. Для друга семь вёрст не околется. Друг денег дороже, друга на деньги не купишь. Новых друзей наживай, а старых не утрачивай. Работа. Была бы охота, а впереди еще много работы. Всякая работа мастера хвалит, всякое дело за себя постоит. Не бравшись за топор избы не срубишь. Не то забота, что много работы, а то забота, как ее нет. Хорошо бы орать, да рук не марать. Я ещё в пелёнках, олень моя, была уж телёнка. Родина. <звы> Выйду на путь, слёзки текут, вспомню своих и тошно по них. <звы> Замарим веселье до да чужое, а у нас и горе да своё. <звы> Заморим теплее, а у нас светлее. На одном месте и камень мохом обрастает. На чужой стороне и весна не красна. Наша весна красным красна. Стоит деревенька на горке, а хлеба в ней не корки. Учение. Божьей волей и свет стоит, наукой люди живут. Ни сучка, ни задоринки, всё гладко шито и крыто. Он сух из воды выйдет, он и в огне не сгорит. Сперва аз да буки А там и науки.